Я сплю долго и крепко. Сказываются виски, обильный обед и усталость после вчерашнего путешествия из Дании. Но все равно просыпаюсь рано, чувствую себя таким же свежим, как наступивший новый день. В щель между шторами пробивается яркий солнечный свет, а когда я раздвигаю их, вижу зеленый, заросший вереском участок. По небу бегут облака. Открываю свою дорожную сумку. Моим глазам предстают мятые рубашки и брюки. Вчера я слишком устал, чтобы развесить вещи в шкафу. Я снова выглядываю в окно, пожимаю плечами, нахожу в сумке наименее мятую рубашку и шерстяной свитер и добавляю к ним вчерашний килт, спорон и чулки. Нужно сохранять настроение. Душ и бритье бодрят меня еще больше. Внизу меня поджидает шотландский завтрак, Точнее, английский выбор. Яйца, колбаса, бекон, тосты, кексы, жареные помидоры, грибы на гриле и телячий рубец. Также имеется скромное упоминание о каше, единственном, что спасает шотландцев от эпидемии запоров. Я щедро наполняю свою тарелку и заказываю кашу, после чего направляюсь к столику, где только что устроилась мадам Леблан. «Могу я к вам присоединиться?» «Конечно!» Она выбирает легкий завтрак, состоящий из кусочков дыни и малины. Очевидно, специальный заказ, в буфете я ничего подобного не видел, с крошечным кусочком жареного мяса и капелькой печеных бобов. Мадам Леблан наклоняется ко мне. «Вы уже слышали?» «Единственное, что я слышал, так это крики чаек на крыше». Она смеется. «Их я тоже слышала». Я намазываю маслом тост, добавляю несколько ломтиков бекона, яичницу, жареные помидоры и грибы, создавая собственный шотландский яичный макмаффин. Мадам Леблан наблюдает за мной со снисходительной улыбкой, но я вижу, что она чем-то встревожена. Складывается впечатление, что одна из книг, предназначенных для аукциона, исчезла. Говорит она мне, искоса поглядывая по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Но в столовой совсем немного народа, большинство гостей еще спит. Я чувствую, как в моей крови закипает адреналин, который всегда толкал меня к действию, когда я занимался своей прежней профессией. Однако я знаю, как ценно бывает сохранять невозмутимость, поэтому продолжаю оказывать внимание своему сэндвичу. Насколько я понял, речь не о том, что книгу просто переложили в другое место, «Вы хотите сказать, что ее больше нет?» По губам мадам Леблан пробегает быстрая озорная улыбка, но глаза остаются серьезными. «Малкольм не хочет поднимать тревогу. Пока. Он еще не сделал заявление, но вчера я долго не могла заснуть, и когда спустилась в два часа вниз, увидела, что повсюду горит свет, и слуги были на ногах». У меня сложилось впечатление, будто они что-то старательно искали. Малькольм увидел меня на лестничной площадке и рассказал, что произошло. Она рассказывает, что все книги были заперты в стеклянных футлярах сразу после того, как гости закончили с коктейлем. Я ее слушаю. Малькольм и его управляющий Джон Макрей вошли в гостиную в полночь, чтобы проверить, все ли в порядке перед началом аукциона. Все выглядело должным образом, но интуиция заставила Малькольма вернуться и еще раз осмотреть гостиную. «Пропала Инкунабула. Маленькая книга заклинаний», — продолжает она. «В футляре лежала книга такого же размера, в грубом кожаном переплете, но так, что была видна только задняя обложка». Когда книгу перевернули, оказалось, что это первое издание совершенного рыболова Исаака Уолтона. Несомненно ценное, но сравнимое с гримуаром XV века. Приносят мою кашу, свежую и горячую, а также серебряный кувшинчик со сливками и блюдечко с кусковым сахаром. «О, это выглядит неплохо», — говорит Элеонор, вдыхая поднимающийся над тарелкой пар. Вот что я вам скажу. Вы берите мою кашу, а мне нужно сделать телефонный звонок. Я закажу себе еще, когда вернусь. Я встаю, с поклоном ставлю тарелку перед ней и покидаю столовую. У меня вызывает тревогу пистолет, лежащий в моей сумке. Я прилетел чартерным рейсом, который организовал Малькольм Чапп, В моей прошлой профессии я никуда не выезжал без оружия, а сейчас у меня имеется значок Министерства юстиции Соединенных Штатов, гарантирующий мне льготы при досмотре. Я все еще ношу этот значок, хотя и неофициально, полученный мной от бывшего босса Стефани Нелл, потому что часто работаю на нее на контрактной основе. Мой значок вполне удовлетворил шотландскую таможню, но в этом доме совсем другое дело». Присутствие пистолета может вызвать множество вопросов. Когда Элеонора рассказала, что слуги обыскивают замок, мне сразу пришло в голову, что они станут заходить в комнаты гостей. Скорее всего, будут действовать аккуратно после того, как гости спустятся завтракать. Так и оказывается... Как только я вхожу в коридор, где находится моя спальня, то сразу вижу горничную со стопкой свежих полотенец в руках, оправдывающих ее появление, которая тихонько стучит в дверь одной из комнат. Я стою в коридоре и смотрю, как горничная, не получившая ответа, откладывает полотенце в сторону и тихо входит внутрь. Я быстро открываю собственную комнату, нахожу беретту, Убираю ее за пояс килта и прикрываю сверху свитером. Затем, держась за гладкие перила, по винтовой лестнице спускаюсь на первый этаж. Теперь здесь больше людей, и я сразу ощущаю напряженность в обрывках разговоров. Я не думаю, что дело может дойти до обыска гостей, во всяком случае на данном этапе, но мне совсем не хочется объяснять, зачем мне пистолет в уединенном шотландском замке поэтому я решительно прохожу через вестибюль к входной двери. Там торчит молодой слуга или стоит на страже. «А отправляйтесь на утреннюю прогулку, сэр?» Я киваю. «Жаль пропускать такое приятное утро». «Тогда вам лучше поспешить», — говорит молодой человек. «Погода здесь меняется каждые четверть часа. Если вы намерены прогуляться по утесам, то лучше не отходить от размеченной тропы». Ее невозможно пропустить. Некоторые гости отправились на прогулку менее десяти минут назад. Я весело машу ему рукой. Тогда постараюсь не выпускать их из виду. У ворот стоит еще один слуга, одетый в куртку фирмы «Барбур», шляпу с низкой тульей и килт. Очевидно, он верит в хорошую погоду не больше, чем его коллега. Второй слуга советует мне придерживаться дороги, если я хочу погулять по вересковым пустошам». «Они выглядят плоскими, но это не так», — говорит молодой человек. «Все время, то вверх, то вниз, стоит потерять замок из вида, и ты уже не понимаешь, где находишься». «Я заверяю его, что буду соблюдать осторожность и выхожу на мощенную дорогу». И мгновенно понимаю ценность полученного от слуги совета. Почти сразу чувствую, что дорога уходит вверх, потом начинается пересеченная местность». Я не боюсь заблудиться, просто сейчас мне требуется убить немного времени и подождать, пока в замке все немного успокоится. После того, как мою комнату обыщут и ничего там не найдут, я смогу положить то обратно в сумку. Должно быть, Малькольм Чап охвачен паникой, ведь исчезнувший гримуар стоит несколько десятков тысяч фунтов. Я гуляю около часа, пока не замечаю небольшую низину с кучей бледных валунов, которых почти не видно со стороны дороги. Это практически первая веха, и я схожу с дороги, чтобы получше рассмотреть валуны. Тропа оказывается не слишком ровной и удобной, и у меня почти сразу промокают туфли и носки. Шершавый вереск и другие колючие растения цепляются за гольфы и нижний край килта — Я нигде не вижу тропинки, ведущей к камням, и мне приходится потратить почти полчаса, чтобы до них добраться. Я не понимаю, почему что-то словно толкает меня к ним. Просто я должен там оказаться. Я останавливаюсь, чтобы собраться с мыслями. Бросив взгляд назад, убеждаюсь, что не оставил никаких заметных следов. Дикая вересковая пустошь мгновенно поглощает все признаки моего присутствия». Кроме того, теперь меня никто не может увидеть из замка, который уже довольно давно скрылся из вида вместе с дорогой. Наконец, я выбираюсь на открытое пространство возле камней. Когда-то они образовывали круг, но сейчас валялись в произвольном порядке, словно зубы во рту, за которым давно перестали ухаживать, и обломки покрылись лишайником». Не Стоунхедж, конечно, но один из валунов гордо торчит вверх, точно большой палец человека, пытающегося остановить на дороге машину, и я направляюсь к нему. На нем высечен какой-то знак, настолько стершийся, что мне ничего не удается разобрать. Возможно, полукруг с чем-то вроде креста над ним. На небольшом холмике у основания камня Я вижу цветущее растение, голубые лепестки которого сразу привлекают к себе мой взгляд. Затем обращаю внимание на то, что вереск сломан, и несколько веточек клонится к земле. Причем сломан недавно, листья не успели завянуть. Я приседаю на корточке и замечаю нечто непохожее на растение. Может быть, булыжник? «Нет, не то. Я засовываю руку в небольшое углубление, которое кто-то выкопал под вереском, и нахожу там небольшой прямоугольный пакет, аккуратно завернутый в прозрачный пластик. Книга. Размером пять на семь дюймов. «Положите то, что взяли на прежнее место», — раздается голос у меня за спиной. «Я удивляюсь» ведь в течение последнего часа я слышал лишь шум ветра в вереске, встаю и медленно поворачиваюсь, держа пакет в левой руке. Передо мной стоит русский, Кузнецов, одетый так же, как и я, в килт и куртку, однако в руке он держит пистолет, направленный в мою сторону. Я стою неподвижно и спокойно оцениваю ситуацию — Очевидно, этот человек находился здесь все это время и наблюдал за моим приближением. К счастью, это не первое мое родео, и я видел множество направленных на меня пистолетов. «Это ваше?» — спросил я, слегка приподняв завернутую в пластик книгу. «Я же сказал вам, положите ее на прежнее место. Я решаю проверить, насколько хладнокровен этот русский». «Ну, если она вам все еще нужна, ловите». Я делаю вид, что бросаю ему книгу через разделяющие нас десять футов. Одновременно ныряю за единственный стоящий вертикально камень, выхватываю беретту и стреляю над камнем. Тут же следует ответный выстрел. Пуля ударяет в валун и рикошетом уходит в сторону. Мне в лицо летят осколки и пыль. Я хватаюсь за камень, чтобы сохранить равновесие, готовясь к следующему выстрелу. И тут мир выворачивается наизнанку. Камень, вереск, небо и даже я. Все разлетается в стороны в диковинном быстром делении на составные части, словно головоломка, которую одновременно разбирают на множество кусочков, На долю секунды я ощущаю, что все еще нахожусь за камнем, а в следующее мгновение начинаю бороться за сохранение собственной физической целостности. Ослепительный свет вспыхивает у меня перед глазами, и на меня набрасывается ошеломляющая невероятная сила. Никогда прежде ни с чем подобным не сталкивался. И я не могу сражаться. Я прихожу в себя... И обнаруживаю, что лежу на небольшом мокром участке торфяника. Холодная вода просачивается мне между ног через келт. Я переворачиваюсь и приподнимаюсь на четвереньки. В отяжелевшей голове перекатывается боль, мысли путаются. И тут я замечаю лежащую на земле книгу, завернутую в пластик. Очевидно, я ее выронил. И тут только понимаю, что мои онемевшие пальцы все еще сжимают пистолет. Я смотрю в небо. Появились новые тучи, но солнце никуда не ушло, оно все еще находится на той же высоте. Значит, прошло немного времени. Постепенно ко мне возвращаются события, произошедшие у камня. В крови закипает адреналин, я вспоминаю Кузнецова. Вскакиваю на ноги и оглядываюсь. Никаких следов русского». Я опускаю взгляд на пистолет и вижу клочья почерневшего пластика, прилипшего к моим пальцам в тех местах, где прежде была рукоять. Пистолет уничтожен. Ударник расплавлен и потерял форму. Какого дьявола? Я стряхиваю пластик, как неприятное насекомое. Наклонившись, поднимаю книгу и сквозь прозрачный пластик Вижу, что это — исчезнувший гримуар XV века, принадлежащий Чаббу. Сколько времени я находился без сознания. Я смотрю на часы. Стандартный магеллановский образец с датчиком GPS. Но на стекле и циферблате я обнаруживаю почерневшую по краям дыру размером с отпечаток указательного пальца. И тут я замечаю нечто странное — Края дыры, вывернуты наружу, словно взорвалось что-то внутри. Значит, именно из-за этого я потерял сознание. Я снимаю ремешок с часами и отбрасываю их в сторону к бесполезному пистолету. В моем сознании роится множество вопросов, и я встряхиваю головой, чтобы избавиться от головокружения. Мне нужно подумать. Но прежде всего следует вернуться в замок. Кузнецов исчез. Либо ранен, однако сохранил подвижность и направился обратно в замок за медицинской помощью, или не пострадал и возвращается обратно, чтобы опередить меня. Но, скорее всего, русский получил пулю. В противном случае он забрал бы книгу. Некоторое время я раздумываю, не следует ли мне перепрятать гримуар, но потом решаю не делать этого, Если я принесу столь ценный приз в замок, то произведу положительное впечатление. К счастью, я не разворачивал книгу, значит, на ней нет моих отпечатков, но, если повезет, остались отпечатки Кузнецова. Я засовываю книгу за пояс Килта за спиной и направляюсь обратно к дороге, на ходу стряхивая со свитера траву. Вскоре выбираюсь на дорогу, но та изменилась». Она больше не мощеная, а земляная. Я перепутал направление. Меня предупреждали, что в вересковых пустошах такое часто случается. Я не слишком быстро бегу по дороге, и влажный килт колотит меня по ногам. В течение получаса мне удается не сбавлять темп, но я нигде не вижу следов Кузнецова. Мог ли он получить серьезное ранение, забрести куда-то в сторону от дороги и упасть? Очень скоро я узнаю. Увеличив скорость и истерев под салба, я бегу дальше. Впереди появляется замок Артсмур, Но его громада выглядит как-то иначе. Большие факелы у ворот исчезли вместе с мощенной подъездной дорожкой. Сам замок выглядит не слишком привлекательно. Вокруг валяются обломки каменной кладки, в стенах зияют дыры, одна из башен рухнула. Ничего подобного я вчера не видел. Ворота замка распахиваются. Инстинкт заставляет меня покинуть дорогу и спрятаться за колючим кустарником, откуда я наблюдаю за происходящим, оставаясь невидимым. Сначала до меня доносится далекий скрип и стук, Потом они становятся громче, и я вижу запряженный лошадьми фургон, за которым бредет группа оборванных мужчин в грязных рубашках и портках. Большинство из них закованы в кандалы. Заключенные. Потом появляются солдаты в красных мундирах, у каждого на плече мушкет. Солдаты выглядят почти такими же оборванными и немытыми, как заключенные. Их покрытая грязью, алая форма выцвела... Ее множество раз штопали. До меня долетает порыв ветра, и я чувствую отвратительную вонь людей, которые живут в своей одежде, никогда не моются и не пользуются даже тряпками, чтобы вытирать задницы. Мое чувство времени исказилось, и я в немом ошеломлении наблюдаю за странным спектаклем. Сначала у меня возникает мысль о том, что это историческая реконструкция, Но я сразу ее отбрасываю, и ее место занимает еще более невероятное предположение. Фургон проезжает мимо. Группа заключенных проходит по дороге вслед за ним настолько близко от меня, что я слышу обрывки разговоров. Это не английский или любой другой известный мне язык. Беспристрастный комментатор, сидящий у меня в сознании, которое уже окончательно прояснилось чьему голосу я давно научился доверять, говорит мне, что это может быть гельский язык. Примечание. Язык шотландских кельтов. Конец примечания. Один из заключенных сбивается с шага, спотыкается и падает в грязь. Высокий рыжий мужчина в кандалах, сложением на дуб, подбегает к упавшему пленнику. Все остальные также собираются вокруг них, Солдаты устало переглядываются и сжимают в руках мушкеты. Еще одна рабочая команда, если я все правильно понимаю, медленно выходит из ворот замка. Она выглядит столь же ужасно, как и первая, если не хуже. Рыжий великан-заключенный поднимается на ноги, крестится и кричит солдатам. «Этот человек мертв!» По-английски с шотландским акцентом. Солдаты немного расслабляются, одновременно выражая неудовольствие, словно это неприятность, с которой они сталкиваются постоянно. Один из них подходит, чтобы проверить. Лениво пару раз пинает тело сапогом и отступает назад. «Уберите его с дороги». Мне кажется, что рыжему великану приказ не нравится. Он на фут выше низкорослого солдата и делает к нему шаг. Тот испуганно отступает и опускает ружье. «Нет, не ружье, мушкет». «Мы положим его в фургон», — ровным голосом говорит рыжий великан, — «и похороним где-нибудь в пустоши». Солдат невольно оглядывается через плечо на старшего, пожимает плечами, хмурится и кивает. Кризис разрешился мирно. Заключенные поднимают мертвеца, оказывая ему знаки уважения, Я слышу звон инструментов в фургоне, где освобождают место для мертвого тела. Что все это значит? Но в одном я не сомневаюсь. Замок Артсмур перестал быть безопасным местом. Издалека до меня доносится шум прибоя, говорящий о близости моря. Солдаты и заключенные выглядят погруженными в свои мысли, и я, воспользовавшись шансом и оставаясь на корточках, Начинаю отступать от дороги. Наконец выпрямляюсь и бегу через вересковую пустошь и сворачиваю к проселочной дороге, чтобы прибавить скорость. У себя за спиной я слышу крики и звук, не вызывающий сомнений. Стреляют из оружия, которое приводится в действие черным порохом. Я останавливаюсь. Стреляли не в меня, но я принимаю решение не ждать, когда меня заметят, и продолжаю бежать. Я в хорошей форме для парня, которому перевалило за пятый десяток. Наконец я понимаю, что меня не преследуют, и останавливаюсь, чтобы отдохнуть и подумать, что делать дальше. С того самого момента, как я пришел в себя возле камней, для меня стало очевидно, что-то пошло не так, и с каждой минутой ситуация становится все хуже. Логика подсказывает, что я просто вижу все в неверном свете — совершил ошибку, свернул не в том месте и сделал неправильный вывод. Но мой аналитический мозг говорит, что я больше не в Канзасе. Примечание. Аллюзия на сказку Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», в которой ураган переносит девочку Дороти и ее собаку из Канзаса в страну Оз. Конец примечания.